Он ухватился за нее обеими руками, вырвал себя из привычной обстановки, покидал в чемоданы одежду и прыгнул в скоростной пояс, даже не обернувшись на прощание. Устроившись на новом месте, он избрал совершенно иной профессиональный подход к пациентам. Не позволял работе увлечь себя. Больные перестали бы для него людьми и превратились в истории болезни, которые он аккуратно графа за графой заполнял.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 Доктор Фрер медленно возвращался к действительности. Он по-прежнему стоял у кухонного окна, глядя на пустынную, топавшую в тумане улицу. Чай получился черным, по цвету больше похожим на кофе, светало. За теми же изгородями стояли все те же дома. За их окнами протекала все та же жизнь, еще не вполне пробудившаяся. Субботнее утро для того и существует, чтобы отоспаться. И только одна деталь не вписывалась в привычную картину. Возле тротуара, метрах в пятидесяти от его дома, стоял черный внедорожник с зажженными фарми. Фрер протер запотевшее стекло. В этот самый миг из машины вышли двое мужчин в черных пальто. Фрер прищурился. Видно было плохо, но фигура мужчин...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 ни измученных депрессией больных, ни мертвецки пьяных нищих, ни слетевших с катушек психопатов, схваченных во время приступа буйного помешательства прямо на улице. А вот то уж повезло, так повезло. Он поздоровался с медсестрами, забрал у них свою почту и отпечатанный накануне истории, и пошел к себе в кабинет, служившему одновременно и смотовой, и комнатой отдыха. Первым делом он вскрыл конверт с протоколом задержания в районе вокзала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 Огромный разводной ключ длиной 450 миллиметров И телефонный справочник о квитании за 1996 год. Один из тех кирпичей, что насчитывает тысячи страниц, и печатается на пиросной бумаге. На ключе и на справочнике были следы крови. И Объяснить, откуда у него эти предметы, Тихайс не смог. Как не смог сказать ничего определенного и про кровь на них.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 Проблема в одиночной палате для буйных в западном корпусе. Подхватив докторский чемоданчик, он быстрым шагом направился к выходу, а под центральной аллеей, по центральной аллее, по-прежнему утопавший в тумане, уже почти бежал. В больницы насчитывала дюжину корпусов. В части из них содержались больные из разных областей аквитании, другие специализировались на определенных заболеваниях, токсикомании, сексуальное отклонение, аутизм и так далее.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 «А вы, чё, блин, сами не видите, что тут у нас?» Фрэр не обратил на грубость молодчика никакого внимания, приблизился к смотровому окошку и пригляделся. В углу палаты, сжавшись в комочек сидела обнаженная женщина с очень белой кожей, перепачканной калом мочой. Окровавленными пальцами она сдирала стены по белку, совала в рот энергично жевала. «Сделайте инъекцию», — бесстрастным голосом произнес он. «Три единицы...» Лаксопака. Он узнал ее, хотя имени не помнил. Она у них уже лежала. Должно быть, ее привезли утром. Кожа у нее была белая, как таблетка аспирина. Лицо искажено страхом. Тощая, ходячий скелет. Кость так выпирают. Она все сдирала с стены чешуйки по белке и горстями, как кукурузные хлопья, запихивала в рот. В крови у нее были не только пальцы, но и рот. Истина уж была в крови. Фрер давным-давно отказался размышлять о бессилии психиатров. С хрониками выход был один. Оглаушить лошадиной дозы но и ждать, когда буря утихнет. Не бог весь что, но лучше, чем ничего. На обратном пути он сделал крюк и заглянул в свое отделение имени Анри я Здесь содержалось 28 пациентов, все с востока области, Шизофрения, депрессия, паранойя. Несколько менее ясных случаев. В приемном покое ему выдали утренний отчет. Истерический припадок, кухонная свара, наркоман, неизвестный, забывший веревку и сам себе перетянувший член. Рутина. Фрер прошел через столовую, в которой стояла застарелая табачная вонь. Психом пока еще позволялась курить. Открыл новую дверь. В нос шибанул спиртовым запахом процедурный кабинет.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 Это означало, что Техасец либо сам пережил, либо стал свидетелем чего-то такого, от чего у него напрочь отшибла память. Интересно, что именно он видел. Где он сейчас в палате? Нет, в зале Камилы Клодель. Примечание. Камила Клодель, 1864-1943 годы жизни, известный скульптор, сестра писателя Поля Клоделя.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 художественным творчеством. Фреер свернул в коридор, вот перед одной из дверей по правой стороне, и очутился в комнате, где пациенты рисовали, лепили, плели изделия из прутьев или складывали фигурки из бумаги. Он миновал столы скульпторов и художников и подошел к тому, за которым сидели корзинчики, сосредоточенного видом, мастерившие не только корзинки, но и кольца для салфеток,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 Изрезанное морщинами лицо с резкими чертами, на котором светились большие голубые глаза, выглядывало из-под нелепой шляпы. И здесь он так и не пожелал не расстаться. Фрер подошел поближе. Великан трудился над корзинкой в форме ладьи. У него были мозолистые руки. «Рабочий или крестьянин», — предположил психиатр. «Добрый день».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 «Не знаю». Фрер ухватил стул и сел в три четверти оборота. Сейчас же светлые глаза снова впились в него. «Ты с психиатр...» Он отметил перестановку букв. «Дислексик». Не прошло мимо его внимания обращение на «ты». Но это, скорее, хороший знак. Отец решил, что будет тоже тыкать пациенту. «Меня зовут Матес, Фрер. Я заведующий этим отделением». «Это я вчера подписал постановление о твоей госпитализации. Ты хорошо спал?» «Мне все время снится один и тот же сон». Незнакомец сплел косичку из их против. В комнате витали запахи болота и влажного тростника. Кроме впечатляющей шляпы, на великане были майка и бумажные брюки, выданные больницы. больнице. Огромные мускулистые руки, покрытые седовато-рыжими волосками. «И что за сон?» Сначала жара, потом все белое. Что белое? Солнце. Знаешь, солнце может быть злым, сжигает все вокруг. А где все это происходит? Ну, в твоем сне. Ковбой, пожал плечами, не упуская из рук работы. Со стороны могло показаться, что он занят вязанием. Это выглядело довольно комично. Ну, я как бы иду по деревне. Стены все белые, это испанская деревня или, может быть, греческая, не знаю».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 Фрер вздрогнул. За ними внимательно наблюдал очень маленький человечек, почти карлик, с уродливой, головой горгульи, примастившись возле ножек стола. Антуан, по прозвищу Тото. -то, безобидное существо. постарайся вспомнить. Я побежал по белым улицам, и все? Ага. Не, когда я убежал, тень осталась. Там на стене, как в Хиросиме. В Хиросиме? Когда на них сбросили бомбу, на камне остались тени погибших людей. Ты что, про это не знал? — Ах, да, — кивнул фрер, смутно помнивший что подобный феномен действительно наблюдался. Они молчали Мужчина сплел вместе несколько ивовых прутиков. Вдруг он поднял голову. В тени, отбрасываемой на лицо Стэнсоновской шляпой, его глаза вспыхивали, словно две искорки. «Что скажешь, док? Что все это значит?» «Очевидно, это символическая версия случившегося с тобой происшествия, — на бум, — предположил фрар, — белая вспышка может означать потерю памяти. Ты пережил какое-то потрясение, но как бы накрыло все твои воспоминания белым листом бумаги. Это была, конечно, полная хрень, псевдопсихиатрический бред, но звучало вполне убедительно» хотя он точно знал, что затронутому повреждениями мозгу плевать с высокой колокольни на красивые фразы и логические построения. «Да, но тут не стыковочка», — тихо пробормотал больной. «Это сон. Он мне уже давно снится». «Тебе просто так кажется», — сказал Фрош. «Было бы странно, если бы ты помнил, что тебе снилось до того, как ты потерял память. Это воспоминание принадлежит твоей внутренней памяти».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 У него даже губы задрожали. Ты согласишь с пройти сеанс гипноза? намного мягче спросил он. Что прямо сейчас? Лучше завтра, когда ты немного отдохнешь. Это поможет. Трудно сказать заранее. Но внушение позволит нам. У него на поясе звенел сигнал вызова. Бросив взгляд на экранчик, он быстро поднялся Мне пора, срочный вызов, а ты пока подумай над моим предложением.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 Мужчина заперся в туалете, примыкающем к холу отделения скорой помощи. Он сидел там уже полчаса и наотрез отказывался выходить. Фрер стоял перед кабинкой. Рядом топтался следствие с чемоданчиком инструментов в руках. После нескольких, оставшихся без ответа призывов предупреждений, фрер велел следствию ломать дверь.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 Положил руку мужчине на плечо. Сказал же, атали У мужчины явно были проблемы с дикцией. Он сильно шипелявил, словно обильно смачивал каждый произносимый слог слюной. Вздрогнув от прикосновения, он поднял вверх голову, и даже в темноте Фрер рассмотрел до да чего тот уродлив. Его лицо, совершенно изможденное и отупловатое, было перекошенным, словно стоящим из отдельных плохо связанных между собой и кусков.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 Однако, прищурившись, он понял, что ошибся. Шрамы и язвы имели рукотворное происхождение. Судя по всему, мужчина сам собрал кожу на шее в складки и затем склеил их синтетическим клеем. После чего явился в больницу в надежде на госпитализацию. Синдром Мюнхаузена поставил диагноз психиатр и повторил «Идемте». Мужчина наконец-то поднялся. Фрэр открыл дверь с облегчением, возвращаясь к свету и относительно чистому воздуху. Они вместе дошли до выхода из туалета. Луака осталась позади, но кошмар никуда не исчез. Целый час он беседовал со склеенным мужчиной и убедился в правильности первоначального диагноза. Тот был готов на все, лишь бы его положили в больницу и окружили заботы. Пока что Фрэр направил его... В грен, чтоб там занялись его лицом и шеей. Клеюш начал разрушать ткани. Половина шестого. Фрейр сдал дежурство, скорой помощи, и вернулся к себе в отделение. Он устроился в своем консультационном пункте, где располагался его кабинет и секретариат. Народу не было. Он поглотил сэндвич, медленно приходя в себя после пережитого кошмара.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 Еще немножко, и все. От усталости у него же слепались глаза. Он вспомнил ковбоя с амназии. Впрочем, он не переставал думать о нем весь день. Этот случай его заинтересовал. Запершись у себя в кабинете, он нашел номер полицейского участка на площади капуцинов и просил к телефону Николя Пеласа, того самого капитана, который составил протокол задержания неизвестного мужчины.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 «Вы связывались с ассоциациями, которые занимаются бомжами?» процессе. А вокзала близ Бордо вы проверили? Может быть, среди пассажиров поездов есть свидетели происшествия?» «Мы послали запрос. А объявление дали?» «В интернете, с вашим номером телефона. А обратились?» «Когда у нас иссякнут собственные идеи, мы вам позвоним». Преер сделал вид, что не заметила сарказма и открывал собеседника с другого фланга. «Вы получили результаты анализа крови на ключи и телефонном справочнике?» «Кровь первой группы. Резус положительный. Такая кровь может принадлежать половине французского населения. Какие-нибудь преступления этой ночью совершались?» «Нет». А «Справочник?» «Вы не заметили, что, может быть, в нем есть пометки? Какая-нибудь отдельная страница, с то имя?»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 Если вам удастся что-нибудь вытянуть из него с этим вашим гипнозом, вы обязуете связаться со мной. Чуть подумал, добавил, это в ваших же интересах. Матис улыбнулся. Рефлекс полицейского не могут без угроз. Надо бы каждого легавого подвергнуть психоанализу, чтобы выяснить, какие такие причины подвигли его выбрать подобную профессию. Фрейр дал обещание позвонить, если что-нибудь узнает и протекровал свои координаты. Ни тот, ни другой не верили, что сотрудничество стоит, каждый из-за себя, и пусть победит сильнейший.